Приветствую слушателей «Паффин-кафе». Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Антон Павлович Чехов. Три коротких юмористических рассказа. «Смерть чиновника». В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков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 Придето мой червяков рассказал жене о своём невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к произошедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что брезжал в чужой, успокоилась. Ах, всё-таки ты сходи и извинись, сказала она, подумает, что ты себя в публике держать не умеешь. Тот-то -то вот и есть, я извинился. Да он как-то странно, ни одного слова путного не сказал. Да и некогда был разговаривать. На другой день Червяков надел новый мундир, подстригся и пошёл к бригад-гналу объяснить. Войдя в приёмную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал приём прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. Вчера в Варгаде, ежели припомните варство, начал докладывать экзекутор. Я отчухнулся и нечайно обрызгал. Извините.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 Я вчера приходил беспокоить вашество, забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать, я извинялся за то, что чихая брызгнул, а смеяться я и не думал. Смеею ли я смеяться? Я же ли мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. Пошёл вон, гаркнул вдруг поспепевший и затрясшийся генерал. Чтос спросил шёпотом червяков млея от ужаса. Пошёл вон, повторил генерал Затопов ногами. В животе у червяков что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплялся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лёг на диван и помер. Хамелеон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 Из лавок высовываются сонны физиономии. Из коры около древинового склада, словно из земли выросши, собирается толпа. "Никак, беспорядок ваш, благородие", говорит городовой. Очумелов дёут по лоба рот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он, стоит вышеописанный человек в расстёгнутой жилетке и подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец.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 А к какому это случаю тут? <свят> спрашивает Очумелов, врезаваясь в толпу. Почему тут этот и зачем палец? Кто кричал? Иду я в ваш благородие, никого не трогаю, начинает хрюкин кашля в кулак. Насчёт дров с Дмитриевичем. Э, дрок, это подло, я ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий, работу у меня мелкую, пущай мне заплатит, потому я этим пальцем может неделю не пошевелю. Это во ваше благородие и в законе нет, чтобы отварять и терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. Хм. Хорошо, говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Прошло. Сейчас, собака. Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу куски но мать. Явдырин, обращается надзиратель к городовому. Узнай, что я это собака и составляй протокол, а собаку истребить надо немедле. Она наверняка бешеная. Чья это собака, спрашиваю. Это, кажись, генерал Жигалово, говорит кто-то из толпы. Генерала Жигалово? Хм. Сними, Килдырин, с меня пальто. Ужас как жарко.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 Врёшь, кривой. Не видал так стало быть зачем врать? Их в благородие умные господа не понимают, ежели кто врёт. А кто по совести, как перед Богом? А ежели я вру, так поща мировой рассудит. У него в законе сказано: "нынче все равны". У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать. Нет, это не генеральское, глубокомысленно замечает городовой. У генералов таких нет, у него всё больше легавые.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 А, может быть, и генеральская, думает вслух городовой. На морде у ней не написано. На медневом дворе у него такое видел. Весь теба генеральская, говорит голос из толпы. Хм. Надень-ка, брат Ильдырин, на меня пальто, что-то ветром подуло, знобит. Ты отведёшь её к генералу и спросишь там. Скажи, что я нашёл и прислал. И скажи, чтобы её не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая, а я же не каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать. Так долго ли испортить собаку нежную тварь. А ты был ван руку опусти и нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват. Повру генеральский идёт. Его спроси: "Эй, Прохор, пойди к сюда, милый. Погляди на собаку вашу. Эх, вы думал, этой к ху нас отродясь не бывало?" И спрашивать тут долго нечего, говорит Очумелов. Бродячая она, нечего тут долго разговаривать. Я же ли сказал, что бродячая стала бы те бродячая, истребить вот и всё. Это не наши, продолжает Прохор. Это генерал его браты, что на медь вниз приехал. Наш не охотник до да борзых, брат их не охоч. Да разве братья-то их не приехали? Владимир Иваныч, спрашивает очемелов, и всё лицо его заливается улыбкой умиления. Эх ты, госпожа, я и не знал, погостить приехали. В гости? Вишь ты, господи, соскучились по братцу, а я ведь и не знал. Так это ихняя собачку очень рад. Возьми её. Собачонка ничего себе, шустра так, а цап этого запалец. Ну, чего дрожишь, ру, -ру сердится шальма. Цоц какая-таки. Прохер зовёт собаку и идёт с ней от дравиного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. Я ещё доберусь до тебя, грозит ему Ачумелов и запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Лошадиная фамилия. Вот ставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньком прикладывал к больному зубу табачную копоть, опийский кефидар, керосин, мазал щёку йодом, в ушак у него была вата, смоченная в спирту. Но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние: жена, дети, прислуга, даже поварёнок Пятька предлагали каждый своё средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришёл к нему и посоветовал полечиться заговором. Тот в нашем уезде ваш превосходительство, сказал он, лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич, заговаривал зубы. Первый сорт, была отвернуться, как кошку под шепчет, поплюёт и как рукой сигло ему такая дадина. Где уж он теперь, а после того, как его из акцизных уволили, в Саратове утёще живёт. Теперь только зубами и кормится. Яжели у которого человека заболет зуб, то и идут к нему, помогает. Там уж них саратовских на дому у себя пользует, а яжели который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему ваше превосходительство дипешу, что так вот и так мол, у раба Божьева Алексея зубы болят, прошу вы пользоваться, а деньги за лечение почтой пошляте. Вся ронда шарлатанство. А вы попытайте, ваше превосходительство, да вот, ки охотник, живёт не с женой, а с немкой, ругательно можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алёша, воззмолился генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытал. Хоть ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что, как цезному, но и к чёрту депешу пошлёшь, а к мочи нет. Но ну где твой акцизный живёт, как к нему писать? Его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать Ваше превосходительству в город Саратов стало быть, его благородию господину Якову Васильевичу Васильевичу, ну, Васильевичу Якову Васильевичу, а по фамилии А фамилию вот и забыл. Васильич, чёрт, как же его фамилия? Да, Вича, как сюда шёл, помнил. Позвольте-с. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Балдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее думай. Сейчас Васильичу Якову Васильичу забыл. Такая ещё простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылий? Нет, не кобылий, постойте. Жеребцов нечто. Нет и не жеребцов. Помню фамилию Лышадиной, а какая из головы вышибла? Уже ребятников никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев это уж собачье, а не лошадиное. Жеребчиков? Нет, и не Жеребчиков. Лышадинен, Лышаков, Жеребкин всё не то. Ну так как же я ему буду писать, ты подумай. Сейчас Ложаткин, Кобылкин Кореной, Коряников? Спросила генеральша. Никак нет. Пристяжкин? Нет, не то. Забыл. «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — рассердился генерал. «Ступай отсюда вон!» Иван Евсевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!» Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизнова. Жерепчиков, Жеребковский, Жеребенко, нет, не то, лишь Одинский лошадевич, Жибкович, Кбылянский. Немного погодя его позвали к господам. Вспомнил, спросил генерал. Никак нет, ваше превосходительство. Может, Конявский? Лошатников нет? И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии.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 покричали с детской Тройкин, вот деечкин. Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. Гнедов говорили ему: "Россиисты, лошадицкий". Но наступил вечер, а фамилия всё ещё не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграм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 «Эки-то какой, братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!» Утром генерал опять послал за доктором. «Пущай рвет!» — решил он. «Нет больше сил терпеть!» Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тот час же, и генерал успокоился. Сделав своё дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточен на себе под ноги, о чём-то думал, судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряжённы, мучительны. — Буланов через Сидельников, — бормотал он, — засупонен, лошадский.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 Надумал, Ваше превосходительство, закричал он радостно не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. Надумал, дай бог здоровья доктору. Авсов, Авсов, фамилия акцизного, Авсов, Ваше превосходительство, посылайте депешу Авсову. Накося, сказал генерал с презрением и поднёс к лицу его два кукиша. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося.